Так что вашество, а все евреи, что значит? Но литературная стилизация несколько безобиднее политической. Будьте нам благодарны хоть за всё зло, которого мы не сделали. Ии Богу могли сделать гораздо больше. Вы право меня растрогали, допускаю. Допускаю, могли сделать ещё больше зла. Ну что ж, А некоторых из наших преемников, и этого не скажешь. Чуть только был случай сделать глупость, сломя голову набрасывались. Ни одного не пропустили. Спросите себя, Александр Михайлович, по совести, чью власть народ больше уважал? Нашу или наших преемников? Это меня не интересует. Аляки никогда не уважают тех, кто с ними слишком вежлив. Ваш демократизм всегда меня подвергал в смущение, смеясь, сказал Федосеев. Но мы очень отклоняемся в сторону. А почему это, кстати, мы впали в такой весёлый тон? Казалось бы, нечему радоваться. Так привычная форма наших разговоров. Из формы не выйдешь. Я недавно читал, э, в 1812 году московский обер-полицеймейстер писал царю: имею счастье Доложить вашему императорскому величеству, что сего числа французская армия вступила в Москву. Вот и мы так. Нам выпало ещё большее счастье. Возвращаясь к делу, скажу, что по всей вероятности вы человек конченный. В политике нет конченных людей. Смотрите, что за стаканом пренебрежительно говорил у буфета санистый пожилой господин с морщинистым лицом и седыми бакенбардами Разве так моют стаканы Верно бумажными полотенцами вытирают Бог знает что такое а каким надо разумеется холщёвым Я всегда всё перетираю холщёвым полотенцем от бумажного остаётся муть И потом разве это чай Зайдите завтра в нашу кофейню надин вам даст настоящего чаю она подаёт а я мою посуду и недорого 2 рубля стакан с двумя кусками сахара дас вот именно с двумя кусками представляете вчера совершенно неожиданно пришла великая герцигиена у неё такая привычка она была в восхищении Да, восхищение, уверяю вас. Я непременно зайду услада гурманов. Задумай. Я и то всё хотел зайти. Посадите меня у ног графини. Хорошо играют, правда? Полет восхитителен. Она мне напоминает нашу дорогую Рожан былых времён. не будем преувеличивать. Была только одна рыжан. А как вы думаете, скоро вся эта ерунда кончится? Я уверена, они до лета не дотянут. Надо потерпеть. Бедная Надин стала кашлять. Надеюсь, ничего серьёзного. Я тоже расклеился. Да? Перетерпеть. Союзников очень жалко. А, слышали, говорят, нас всех скоро погонят на какие-то работы. Э, работы так работы. Не запугайте, как говорил Пётр Аркадьевич. Спор о прошлом, Сергей Васильевич, меня, признаюсь, теперь интересует мало. Однако из любопытства я вам задаю этот нескромный вопрос. Вы что ж, за собой никакой ответственности не чувствуете? Я был не один. была системой, и в ней вы в своё время не последний человек. Ну это, извините меня, в марте говорила каждая кухарка, с досадой возразил Федосьев. Кухарка была совершенно права. Диспотическая власть может посмеиваться над людьми, если она проницательна, если она тверда, в особенности если она удачлива, но диспотическая власть, ничего не предвидевшая, никаких мер не принявшие сдавшиеся врагам без боя а, собственно вы кроме пулемётов ничего и не предлагали